Глава 13. Труман направлялся из полицейского участка в пиццерию. В животе у него урчало. Он предложил Мёрси купить пиццу и встретиться за ужином у нее дома. Сейчас чуть больше пяти. Дейли посмотрел в темное небо. Он знал, что с каждым днем солнце будет светить все дольше. Рано наступающая темнота вызывала сонливость уже к 7 вечера, а на следующее утро... Опять приходилось ехать на работу в темноте. Но мысль о пышущей жаром пицце в компании Мёрси и Кейли бодрила. с Иглснест было тихо. По пути Труману встретились несколько машин. Наверняка их водители спешили домой, мечтая об ужине, как и он. Из забегаловок работали только пиццерия и закусочная. Прямо перед Дейли на стоянку возле пиццерии свернул автомобиль. Шеф полиции машинально посмотрел на него сзади, чтобы увидеть номер и марку. Субару, темно-зеленый. Болтон говорил, что Соломея Сабин ездила на зеленом субару Форестер. Машина въехала на стоянку и припарковалась под фонарем. Сидящая за рулем женщина открыла дверцу, но не сразу вышла наружу, сосредоточившись на чем-то у себя на коленях. Сердце Трумана забилось. Он пересёк стоянку, не в силах оторвать взгляд от машины, боясь, что в любой момент она уедет. Обошел ее сзади и остановился в нескольких футах от открытой водительской дверцы, не желая пугать женщину. «Прошу прощения, вам не нужна помощь?» Испуганная женщина взглянула на него и схватилась за ручку двери, чтобы захлопнуть ее, но заметила полицейский значок на его зимней куртке и замерла перевела взгляд на ковбойскую шляпу, потом на значок, потом на лицо Трумэна. Ее лицо прояснилось. Видимо, она решила, что Дейли не опасен. Из зелёной машины вышла Соломея Сабин, одетая в джинсы, походные ботинки и черную куртку с широким меховым воротником. Длинные волосы, почти такие же темные, как мех, рассыпались по плечам, Румана обжег знойный взгляд, словно вспышка из прошлого. Соломея стала старше, но оставалась все такой же красавицей. Ее уверенность и вздернутый подбородок завораживали. Я в порядке, офицер. Мне ничего не нужно. Она наклонила голову. Ее взгляд скользнул по его телу, губы изогнулись в легкой улыбке. Вы Соломея Сабин? спросил Дели заранее зная ответ. Ее уверенность сменилась настороженностью. Женщина отпрянула, темные глаза уставились на него с подозрением. «А что? Вы сегодня были у себя дома?» «В чем дело? С какой стати вы об этом спрашиваете?» Руман хотел бы как-то помягче сообщить ей страшные новости. Увы, такого способа не существовало. Вчера в вашем доме случилось происшествие. Вашу мать убили. Соломея схватилась рукой за горло. Что с Морриган?» — Прохрипела она, рухнув обратно на сиденье машины. Ваша дочь не пострадала. Она в полном порядке. Румен мысленно отругал себя за то, что не сказал это сразу. Что случилось? прошептала женщина. Ее уверенность сменилась паникой. Дыхание участилось. Она несколько раз сглотнула, пытаясь удержать себя в руках. «Мы точно не знаем. Не я должен сообщить ей это». Руман подошел к Соломее и положил руку ей на плечо. При виде опустошенного выражения на ее лице у него чуть не разорвалось сердце. «Соболезную вашей утрате». Бесполезные слова. «Где она? Где Морриган?» По щекам Соломеи покатились слезы. «И где моя мать?» Она схватилась за воротник его куртки, от страха ее била дрожь. Мориган сейчас временно в приемной семье». «Нет, она должна быть со мной». В глазах Соломеи кипела ярость. «Не с чужими людьми!» «Она в надежных руках», — начал шеф полиции. Одна из агентов ФБР проверяла. «ФБР? При чем тут ФБР?» Дейли сделал паузу, подыскивая подходящие слова. «Обстоятельства гибели вашей матери напоминают обстоятельства убийства портландского судьи». «Кого?» «Малкольма Лейка». «Он...» Соломея резко отвернулась и согнулась, держась за живот и тяжело дыша. Длинные волосы упали на лицо. Трумен застыл на месте, услышав подавляемые рвотные позывы. «Я все испортил. Ему следовало рассказать ей все как-то поделикатнее и не выбалтывать имя другой жертвы. Глупо». Он осторожно положил руку ей на спину, чувствуя себя неловко от прикосновения к обезумевшей от горя женщине. Никаких утешительных слов подобрать не получалось. «Давайте я попробую устроить вам встречу с Морриган сегодня вечером». Это была первая пришедшая ему в голову мысль, как успокоить ее. Повернувшись к нему, Соломея откинула с лица волосы и вытерла пересохший рот. Ее глаза были мокрыми и злыми. Очень злыми. Она моя дочь. Дайте мне увидеться с ней, черт побери. Я хочу забрать ее оттуда сегодня же. Она должна быть дома со мной. Ее лицо побледнело. Мой дом. «Сегодня вам стоит остановиться в отеле», — Руман посмотрел на ее машину. «Следователи пытались связаться с вами. Где вы пропадали?» Соломея на секунду прикрыла глаза. На ее лице проступила горечь. «Я потеряла чертов телефон. Тфу, «Думала, ничего страшного не произойдет, если побуду несколько дней без связи». Она яростно взглянула на шефа полиции и выпрямилась. «Отведите меня к моей дочери. Сейчас же!» После долгих телефонных переговоров с Мёрси, Авой и приемной матерью Труману дали адрес дома, где живет Мориган. «Она имеет право увидеться с дочерью», — спорил он с Авой, которая заявила, что хочет сначала допросить Соломею. Предостерегающий огонь в глазах последней напомнил Дейли о чувствах Мёрси к своей племяннице Кейли. «Нельзя вставать между матерью и ребенком. «Ладно», — в конце концов согласилась Авва. «Но мы тоже туда приедем. Я хочу сегодня же поговорить с ней». Румен задумался, как агент ФБР будет допрашивать Соломею Сабин в присутствии дочери. Впрочем, это не его проблема. Сейчас его цель — воссоединение Мориган с матерью. Соломея была вне себя от волнения. Она не могла усидеть на месте, расхаживала по парковке, прислушивалась к его переговорам и попеременно разражалась слезами и гневом. В промежутках между телефонными звонками женщина засыпала его вопросами о смерти Оливии и осталась явно недовольна, что он ничего не знает. Трумен сам предложил отвести ее к временной семье Мориган, рассудив, что не стоит садиться за руль в таком состоянии. Однако Соломея удивила его. Она вдруг подавила свои эмоции — сосредоточившись на будущей встрече с дочерью. «Что есть, то есть», — заявила женщина. «Подробности смерти матери я узнаю потом. Сейчас единственное, что я могу сделать, — найти дочь. И будьте уверены, это обязательно произойдет сегодня». Дорога заняла минут 15. Дейли припарковался возле дома и посмотрел в зеркало заднего вида. Машина Соломея остановилась прямо за ним. Не успел шеф полиции выбраться наружу, как Сабин выскочила из автомобиля и помчалась к дому. Чёрт. Она вдавила кнопку звонка и забарабанила в дверь. Румен догнал ее и схватил за руку, чтобы помешать. Перестаньте, вы напугаете мать и детей тоже. Убери от меня свои лапы, Саламея высвободилась. Румен попятился, примирительно подняв руки. «Прошу прощения. Я только хотел, чтобы вы успокоились». Ее лицо пылало от ярости. «Никогда больше не смейте трогать меня!» «Причите на меня сколько хотите, но проявите хоть каплю уважения к семье, которая присматривает за вашей дочерью», — огрызнулся Труман. «Они хорошие люди и не заслуживают такой злобы». Соломея застыла, глядя на него. Потом отвела взгляд. Ее ярость улеглась. «Не люблю, когда до меня дотрагиваются», — ответила она уже спокойнее. «Понял». Дверь приоткрылась на цепочку. Румен заметил женщину, осторожно рассматривающую их в щель, и указал на свой значок. «Вы, Ханна? Я говорил с вами по телефону. Я шеф Дейли. Извините за шум». Женщина закрыла дверь, сняла цепочку, снова открыла, И искосо взглянула на Соломею. Вам повезло, что моя малышка не спала? Мне очень жаль. Соломея попыталась заглянуть через плечо собеседницы. Мне нужно увидеть Мориган. Мама? Ханну отпихнули в сторону. Мориган выскочила из дома и бросилась к матери, обхватив ее руками за талию. Соломея выдохнула, обнимая дочь, закрыв глаза и зарывшись лицом в ее волосы снова и снова бормоча что-то утешительное канна наблюдала за обеими с легкой улыбкой на губах хотя ее взгляд погрустнел руман понял ее ему самому стало легче от этой встречи но еще предстояло ответить на множество вопросов и расследовать убийство оливии и сабин следующие несколько дней для соломея и мориган окажутся нелегкими а может даже месяцы За их спинами раздалось тройное хлопанье автомобильных дверец. Занятая дочерью Соломея не обратила на это внимания. А вот Трумэн сразу обернулся. От встречи с Мёрси его сердце забилось чаще, но тут же ушло в пятки при виде решительного лица агента Маклейн. Никто не помешает ей допросить мать. Соломея не ответила мне, где была. А расскажет ли она об этом ФБР? Руман получил ответ на свой вопрос через пару минут. Сабин отказалась от допроса, заявив, что ей нужно побыть наедине с дочерью, а потом связаться со своим адвокатом. Агенты ФБР отнюдь не обрадовались. «Мы только пытаемся выяснить, кто убийца вашей матери», попытался урезонить ее Эдди. «Знаю. Но то, что я могу вам рассказать, ничего не изменит. Она мертва». Соломея виновато опустила голову, заметив, что Морриган наблюдает за ними и все слышит. Прямо сейчас я собираюсь найти нам гостиницу, а завтра расскажу все, что хотите. Мама, она была рядом с бабушкой, девочка указала на Мёрси. Соломея просверлила взглядом Килпатрик. Что ты имеешь в виду? Поинтересовалась она у дочери. Я находилась рядом с вашей матерью в ту ночь, когда та умирала тихо произнесла Мёрси. Руман переминался с ноги на ногу. Такую беседу не следовало заводить на пороге чужого дома, тем более в присутствии ребенка. «Что вы хотите этим сказать?» Внимание Соломея переключилось на Мёрси. «Что вы делали в моем доме?» «Она помогала мне и бабушке!» Голос Морриган задрожал, она переводила настороженный взгляд с матери на Мёрси и обратно. «Давайте поговорим об этом в другом месте», — предложила Ава. «Завтра». Румен понял, что Соломею не переубедить. Она упрямо вздернула подбородок, а тон её был непоколебим. Над крыльцом повисло молчание. Неуютную тишину нарушила Ханна. «Я соберу вещи, Мориган. Она закрыла дверь, оставив всю напряженную компанию на холоде. Румен не винил ее. «Женщину можно понять». «Ладно», — согласилась Маклейн. «Мы проводим вас до отеля, а завтра с утра сразу встретимся». Сабин кивнула. «Хорошо». Румен начал что-то подозревать. «Не верю, что она поделится с нами чем-нибудь полезным». Он посмотрел на Мёрси, которая изучающе разглядывала Соломею, поджав губы. Она думала о том же.